Или сосиски, или картошка, но и то редко, и по чуть-чуть, почему-то именно мясо с картошкой прилипает к талии бедра мгновенно и накрепко, никакими разгрузками потом не отдерешь. Кроме безжалостно отвергнутой икры, в меню оказался салат весенний. Лиля по собственному опыту знала, что кроме кляклой мягкой капусты и двух мелко порезанных листиков петрушки, в нем не будет ничего, но все же это лучше, чем тухло-кисло-чесночное месиво подозрительного цвета. Кафешка, вообще-то, была рассчитана не на тех, кто хочет утолить голод, но на тех, кому надо что-то проглотить под пивко или под водочку. Отсюда и ассортимент блюд, и их качество, и контингент посетителей. Лилия была здесь не в первый раз, но ее вполне устраивало отсутствие уюта, чистоты и деликатес. «Чем невкуснее еда, тем меньше съешь». И соблазнов никаких, а сидеть здесь долго она не собиралась. Да и дешево, опять же, экономия выходит. Водрузив новое блюдо на стол и раскрыв книгу, она погрузилась в тонкость учения Кинников и даже не сразу поняла смысл слов, прозвучавших прямо у нее над духом. «У вас красивые волосы!» Лиля недовольно подняла голову и посмотрела на источник звуков. Источник был ничего себе, высокий, только очень худой, даже щеки впавшие. И бледный. Голодный, что ли? Сейчас будет намекать на материальное вспомоществование. — Простите, не расслышала, — вежливо сказала она. — Я сказал, что у вас очень красивые волосы. — Спасибо, — холодно ответила девушка, снова утыкаясь в учебник вы даже не удивились наверное вам это часто говорят не отставал голодающий часто соврала лиля не отрываясь от киников она была вежливой и хорошо воспитанной девушкой поэтому не могла сразу послать приставау по всем известному адресу но при этом Комплекс собственной некрасивости купе с постоянными наставлениями отца подполковника милиции в отставке и его жены, работающей следователем, делали ее практически неуязвимой для любого вида обмана. Лилия Стасова была не только умна, но и патологически недоверчива. А вам когда-нибудь говорили, что такие красивые девушки должны не только получать образование, но и развлекаться, отдыхать, наслаждаться жизнью, говорили. И как вы к этому относитесь? Вы согласны с таким утверждением? Леля проживала очередную порцию мягкой безвкусной капусты, проглотила и кивнула. Согласна, учиться нужно, отдыхать тоже нужно. «Тогда позвольте вам предложить отдохнуть вместе. Я знаю здесь неподалеку классное местечко, закрытый клуб. Туда пускают только своих, поэтому нежелательного контингента там нет и быть не может. Получите удовольствие, гарантирую». Приставала с видом голодающе, уже не стоял у нее за спиной, а сидел за ее столиком и пытался поймать взгляд девушки. Всё ясно. Его не обманул тот факт, что Лиля перекусывает в дешёвой забегаловке. Он успел оценить и куртку-шакок, и серьги с маленькими бриллиантиками, и мобильник, висящий на шнуре. Некрасивая дочка богатеньких родителей. Такой, скажи, пару-трой комплиментов, и можно брать её голыми руками, тащить в дорогой клуб и разводить на бабки» оттянуться по полной, выпить, нажраться от пуза, даже, может, травки прикупить удастся за ее счет, а потом, оливидарчи, любимая, увидимся когда-нибудь. Спасибо за приглашение. Лиля по-прежнему была эталоном вежливости. Но я не могу его принять. Почему? Этот вопрос она обожала. Отвечать на него ее научила тетя Настя Каменская. Давно еще, когда Лиля заканчивала десятый класс. Срабатывала безотказно. — А если бы согласилась, вы бы спросили, почему я согласилась? Голодающий опешил. Он не понял смысла вопроса и, судя по лицу, мысленно повторял его, пока не сообразил, о чем речь. Этого времени Лили хватило, чтобы убрать учебник в сумку и встать из-за стола. Бледнолицей приставала, тоже поднялся и загородил ей дорогу. «Согласилась и согласилась. Чего тут спрашивать? Так идем, да?» От нее не укрылось, что голос его стал резче и грубее, значит, не просто голодный, а еще и наркоман, которому срочно нужны деньги на дозу. Он уже определил некрасивую девушку в категорию легкой добычи и мгновенно озверел, почуяв, что дело срывается. Типичное поведение. Отец сколько раз это объяснял. «И тетя Таня» и тетя Настя с озверевшим человеком нельзя пытаться справиться с силой. Этому Лилю тоже учил отец. Его надо попробовать обмануть. «А это далеко?» — спросила Лиля. «Да здесь рядом, я же сказал». Ладно. Она улыбнулась. «Пошли посмотрим, что за классное местечко. Только мне парад нужно навести. Подождешь я быстро?» «Ну, води, конечно». Лицо приставало неуловимо, изменилось. Какая-то его часть вроде бы расслабилась, уловив, что Лиля первой перешла на «ты». Но другая часть странно напряглась. «А я посмотрю. Люблю смотреть, как девочки красятся». «Ну уж нет». Лиля постаралась рассмеяться, хотя и было вовсе не до смеха. Макияж — дело тонкое, интимное. «Я хочу быть красивой для тебя, но...» тебе совсем не обязательно знать какими хитростями это достигается ты кофе попей пока а я в туалет пойду он попытался схватить ее за руку но Лиля ловко увернулась и быстро прошла в дальний конец зала где находился туалет туалетная комната была далеко не стерильным и не самым ароматным местом на свете Но в данный момент это девушку не смущало. Заперев дверь, она быстро набрала на мобильнике номер такси. Девушка, добрый день, мне срочно нужна машина. Она назвала адрес кафе и район, куда нужно будет ехать. У вас есть свободная машина в этом районе? Хорошо, я подожду. Диспетчер связалась с кем-то, и уже через полминуты сообщила Лилия номер машины, которая, к счастью, находится всего в двух кварталах и через пару минут подъедет. «И еще девушка», — лиля перевела дыхание, — «свяжитесь, пожалуйста, с водителем и предупредите его, что я еду одна. Одна, понимаете? И никакие мужчины, которые тоже могут попытаться сесть в машину, со мной не едут. Мы на разборке не выезжаем». Торопливо и зло отозвалась диспетчер. «Сами со своими мужиками разбирайтесь. Я отменяю вызов». «Девушка, пожалуйста, я студентка, мне 17 лет. Ко мне пристал какой-то псих. Дайте мне возможность уехать домой!» Взмолилась Лиля. Ей было все равно, что говорить, она могла бы назваться кем угодно, хоть дочерью президента страны важно было заставить женщину из службы такси слушать и отвечать, потому что пока она слушает Лилю и отвечает, она не отменяет вызов, а это означает, что машина вот-вот затормозит у дверей кафе. Лиля несла какую-то колесицу, тихонько приоткрыв дверь туалета и выглядывая наружу. Вон он, голодающий, сидит, глаз не сводит с двери, украшенной пластмассовой табличкой с латинскими буквами. Нервничает, едва на месте себя удерживает. От туалета до двери на улицу расстояние небольшое. Лилия наверняка удастся преодолеть его быстрее, чем бледнолицый псих успеет сообразить, в чем дело. Добежит до выхода, перехватит Лилию и устроит отвратительную сцену. Помощи ей ждать нет кого. Местная молодежь наверняка знает бред будет отстаивать его интересы. Работники кафешки отвернутся и сделают вид, что ничего не происходит. И уж тем более не станут вызывать милицию. Им эти разборки ни к чему. Таксист тут же развернется и уедет. Он тоже приключений на свою голову не ищет, куда ни кинь. всюду клин так что вариант только один – бежать быстро, уповая на то, что эффект неожиданности свое дело сделает. Какая удача, что это дешевое кафе, где посетители сами расплачиваются у стойки, потому что если бы сейчас еще и проблема неоплаченного счета висела, то было бы совсем, ну, одним словом, совсем никуда. Из туалета псих был виден хорошо, а улица просматривалась плохо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 «Незнакомую девицу, ведь на работе сидит, заняться что ли нечем?» «Да, вы правы», — вставляла на то и дело. «Вы совершенно правы, и я так себе ругаю, зачем только сюда пришла?» Подъехала машина. Или только показалось? Отсюда ничего не видно, приходится ориентироваться на звуки.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 Столько лет проработал в уголовном розыске, а последние девять лет в частных сыскных и охранных структурах. под все знает. А если чего-то не знает прямо сейчас, то узнает через полчаса. Это всего лишь вопрос времени. Я все поняла, папа. Вежливым голосом послушной девочке ответила Лиля. — А что ты с утра такой сердитый?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 Ну, чего ты меня запугиваешь? Я не запугиваю, я просто предупреждаю тебя, что вокруг вашего института ходит убийца. Пап, ну ты сыщик или кто? Возмутилась Лиля. Еще же ничего неизвестно, может, эту девушку убили по личным мотивам или с целью ограбления, а тебе уж сразу маньяк мерещится. Вот вырастил на свою голову, проворчал Стасов. От горшка два вершка, а в сыскном деле лучше отца разбирается. Это не ты меня вырастил, а тете Танины книжки. Я в основном по ним предмет изучала, — улыбнулась Лиля. Улыбка получилась натянутой, губам стало больно, а лицевые мышцы заломило. Хорошо, что отец не видит. — Ладно, котенок, я все сказал, будь умницей. — Буду, — твердо пообещала она. Положив трубку, Лиля некоторое время постояла в задумчивости, не замечая, что одна штанина джинсов натянута на ногу, а вторая свисает и наполовину лежит на полу. Случайное совпадение? Скорее всего. Ту неизвестную студентку, господи, она даже не спросила у папы ее имя. А вдруг это ее однокурсница, хорошая знакомая? Убили из ревности или из мести, или из-за денег. Аквили вчера пытался пристать безденежный наркоман надежде поживиться за счет наивной дурочки, у которой водятся деньги. Вот и все. И никакой связи. Больше она ни за что не пойдет в это кафе одна.